Глава 12 Они шли долго, часа три, быстрым шагом. Провожатый, ящер-человек метр два с половиной ростом, разговаривал с Владом короткими командами. Сюда. Стоять. Быстро. Не отставать. Влад тоже не собирался вступать в разговор и ни о чем не спрашивал. Справедливо полагая, что ему с этой ящерицей детей не крестить, дружить он с ним не собирается, показать нужное место и объяснить, тот все равно объяснит. Никуда не денется. Шаман дал ему четкий приказ, а ящера люди очень ответственны и всегда выполняют обязательства. Так что оставалось шагать и шагать. Сколько еще шагать, ящер не отвечал на этот вопрос и только неопределенно хмыкал, шипя сквозь зубы. ус знаешь Но все когда-то кончается, кончилось это подземное путешествие. Коридор резко ушел вниз, практически под 45 градусов. И спустившись следом за провожатым, Влад увидел что-то вроде небольшого бассейна. Длинная каменная стена, уходящая в воду, походила на пирс, площадку воды была как будто предназначена для грузов. Пещера длиной около 100 метров, в которой все это располагалось, напоминала эдкий вместительный ангар. Влад даже заподозрил, не является ли эта пещера и вправду эрингом для подводных аппаратов, но спрашивать у ящера не стал. Все равно или не ответит, или просто не знает». Присмотревшись, Влад увидел, что вода в бассейне завихряется небольшими водоворотами и уходит куда-то под вертикальную скалу в противоположном конце пещеры. Он задумчиво подошел к воде, стоящей почти вровень с каменным борчиком, и, сунув в неё руку, слегка поболтал, пробуя температуру. Вода была довольно тёплой, градусов 25, а то и больше. То ли она нагревалась, проходя через долину, то ли обогревалась подземными источниками вулканического происхождения, о которых поведал ему старый шаман Альгурис. Неожиданно Влад увидел тень, метнувшуюся к его руке, и только молниеносная реакция спасла его от увечья. Небольшая плоская рыба, похожая на земную пиранью, в погоне за его плотью выскочила на причал и забилась там, пытаясь вернуться в привычную среду. Маг ошеломленно смотрел на это полукилограммовое чудовище с загнутыми назад бритвенно-острыми зубами. Сзади послышалось сипение, свист и уханье. Влад не стал оборачиваться, ящер радостно смеялся, и мак знал, что он радуется тому, что человек едва не лишился пальцев на руке. Провожатый специально не предупредил его о том, что в воде могут быть пираньи, наверное, хотел насладиться муками жалкого человечешки. Рыба в последнем усилии хлопнула хвостом и затихла, открыв уродливую пасть. Мак подошел к ящеру-человеку, оскалившемуся в радостной улыбке и чем-то напоминающему пиранию, и, оттолкнувшись от пола, резко ударил разумную рептилию в челюсть. Громадный ящер, не ожидавший атаки, рухнул, как подкошенный, а Влад начал избивать его, что было сил. Стальной панцирь плохо справлялся с защитой от ударов рук и ног модифицированного человека, и на нем образовывались вмятины, как от ударов пальцы и боевым топором. Правда, и кулаки Влад сильно разбил. Кожа лопнула, и капли крови забрызгали все вокруг. Панцирь ящера, стену пещеры, пол вокруг. Опомнился Влад только когда ящер-человек уже едва шевелился на полу и свистящим шепотом умолял «Не надо!» «Прости, прости, не надо!» Влад прекратил избиение. «Урод, тебя приставили ко мне, чтобы ты облегчил мою задачу. Ты скрыл от меня информацию, я чуть не лишился пальцев. Я сообщу Альгурису, что ты опозорил его, не выполнив распоряжение». «Пожалуйста, не надо!» Громадный ящер, оставляя на полу пещеры мокрый след багровой крови, подполз к Владу и обхватил лапами его ногу. «Он меня казнит, не говори ему. Я все сделал, что смогу. Я помогу тебе. Прости!» «Хорошо!» опустошенно выдохнул Маг: «Сейчас ты расскажешь мне. Нет, сейчас я войду в твою голову и возьму всю информацию, какую мне надо». Влад обхватил руками голову завоевающую от ужаса ящера человека и ворвался в его разум. Быстро вычленив информацию о пещерах, о выходах и входах, он с мстительной радостью вбил в голову ящера рабское повиновение. Потом вышел из его сознания и сказал, «Будешь вести себя как обычно, пока я не потребую того, что мне нужно. Никому не говори, что здесь произошло». «Слушаю, господин». Ящер подобострастно, стоя на коленях, поклонился ему в пол. Влад с омерзением посмотрел на него. Он все таки успел хватануть картинок из жизни здешних ящеров, и они очень, очень ему не понравились. Ящеры возле его замка в сравнении с этими были белыми и пушистыми. «Всё, пока ты мне не нужен». Влад отошел метров на двадцать, где было почище, и улегся на пол. Подумал, отругал себя за глупость. Иногда он упускал из виду простейшее, сосредоточившись на глобальном – А события последних дней, мелькающие, как в калейдоскопе, совсем выбили его из колеи. Он забыл снять с себя одежду, а она будет мешать ему осуществить задуманное. Раздевшись, он расстелил одежду на полу. Лежать на холодном камне было как-то не очень комфортно, потом улегся поверх и закрыл глаза. Сейчас ему предстояло сделать то, чего он никогда не делал и вообще не думал, что когда-нибудь сделает. Это было довольно опасно, и самое главное, очень, очень трудоемко и энергоемко. Ему предстояло сделать из себя амфибию. Каждый человек, будучи зародушем в утробе матери, в процессе созревания проходит несколько стадий, одна из которых – амфибия, обладающая дыхательным аппаратом и жабрами. Сейчас его организму предстояло вспомнить, как это – дышать жабрами. Но перед Владом стояла еще более сложная задача. Ему предстояло полностью переделать организм так, чтобы он мог пройти через водную преграду, наполненную кровожадными пираниями, чтобы он мог плыть и против течения с максимально возможной скоростью, а еще чтобы он мог сходу вступить в бой, выскочив из воды. Вздохнув и внутренне содрогнувшись, Влад приступил к переделке своего тела. Начал он с кожных покровов, рассуждая, как уберечься от укусов пираний. Надо усилить кожу, если сделать ее толстой и непробиваемой, она не будет сгибаться. Значит что? Значит чешуя. И так делаю чешую. Его тело стало покрываться чешуйками по типу чешуи ящера людей, и скоро он весь, вплоть до макушки, был покрыт зеленоватой серой плотной чешуей, очень крепкой, сравнимой разве что с самой прочной костяной броней. Можно было сделать ее еще прочнее, но тогда каждую чешуйку преобразовывать в нечто подобное кевлару, на это не было времени. Теперь нужно было преобразовать ноги и руки. Ноги стали деформироваться, становясь шире. Ступни распались на отдельные длинные пальцы, вытянувшиеся вперед. Между ними выросла перепонка. Ласты готовы. Влад несколько раз хлопнул и снова развернул ласты. При складывании получались ступни, на которые можно было свободно ходить и бегать, только ширина их составляла несколько обычных размеров ступней. Пальцы рук вытянулись, и между ними тоже появились перепонки, а на концах пальцев отросли острейшие когти, каждый из которых мог спокойно располсовать человека или ящера человека, как кинжалом. Теперь настал черед глаз. Веки сделались толстыми и прозрачными. Влад несколько раз поднял и опустил новые веки. Они хорошо прикрывали глазницу и будут отлично служить в воде, не искажая перспективы. Провел рукой лапы по голове. Странное ощущение, как будто правил рукой в перчатке Чувствительность покрытых чешуей рук никакая. Подумал, не сделать ли руки более чувствительными. Отказался от этой идеи. Зачем? Что ему особенно-то осязать? А вот кое-что нужно еще было сделать. Чешуя надвинулась, укрывая ее гениталии. И они оказались в неком подобии сумки, как у кенгуру, только прорезь снизу. Осмотрел себя. Не забыл ли еще чего прикрыть? Вроде все. Нет. Уши. Сосредоточился. Ушные раковины втянулись в лысую чешуйчатую голову, образовав что-то вроде клапанов, закрывающих слуховые проходы. В воде звуки будут идти напрямую через кость головы, так что особых проблем не возникнет. Нос исчез. На его месте теперь две дырки, прикрытые клапанами. Влад встал, попрыгал на месте, проверяя, как работают мышцы. Все было в порядке. С сожалением снял с себя медальон с черным алмазом и перстень с красным алмазом. Хотел оставить здесь, потом подумал, а какого черта. За минуту создал у себя на груди нечто вроде кармашка и сунул туда драгоценный амулет и перстень. Теперь все, можно приступать к самому главному. Снова лёг закрыл глаза. Отдал команду своему организму, сосредоточившись на том, что ему было нужно. На боках чешуйчатого тела появились ряды прользи как у акулы, в которых красной плотью махрились пучки жабр. Они не были открыты, и никто не мог в них попасть. Жаберные прорези прикрывала прочнейшая роговая сетка, практически арматура, пробить которую было сложнее, чем сломать руку или ногу. На воздухе эти жаберные прорези закрывались наружными жаберными крышками. В воде же через них будет проходить струя, отдавая кислород телу. Вход воды устроил в обычном месте, в рот. Так что дыхание под водой будет похоже на обычное дыхание, только перекрывается специальный клапан, закрывающий проход в легкие, и через специальные мускульные трубки вода будет подводиться к жабрам. Чем чаще он дышит, тем больше поток воды идет к жабрам. Вот теперь все было готово. Влад мысленно осмотрел себя и усмехнулся. Такого зверского монстра, каким он являлся сейчас, придумать трудно. Он встал, оглянулся и увидел ящера с отвисшей челюстью, наблюдавшую за трансформацией человека. Влад подмигнул ему. «Что, никогда не видал монстров, братец? Иди посмотри в зеркало». Ящер бросился из пещеры, а маг усмехнулся, забыл, дал прямой приказ. Теперь несчастный ящер бежит искать зеркало, чтобы в него поглядеть. Мак подошел к воде, но опять остановился, что-то недоделано. Сел на камень, посмотрел на свои когти и сосредоточился на каждом из них. Через несколько минут у него были самые прочные когти в мире. Влад подошел к стене и почти без напряжения воткнул когти в камень. Они вошли под углом, он подтянулся и, высвободив одну руку, выкинул ее вперед, снова вонзив в камень. Теперь он мог подняться по отвесной стене. Впрочем, не доделано. Влад постоял, глядя, как у него из пальцев ног вылезают такие же острые когти. Помогичил, переделав их по образу и подобию когтей на руках. Все, вот теперь точно готов. Подошел к стене, воткнул в нее когти, руки и ноги, оперся попробовал, держит хорошо. Передвинул вторую руку и ногу вонзил когти. Получается. Медленно пополз к своду пещеры, как огромная зеленая муха. Не очень комфортно ползать по стенам и потолку, но вполне возможно. Заполз на самый верх, мысленно перекрестился по всегдашней привычке и мгновенно выдернул когти из скалы. Удар о воду был вполне ощутимым. Получилось так, что он плюхнулся плоскостью спины, с а высота – с трёхэтажный дом. Ушёл сразу на глубину, и по течению понесло его под скалу. Глубина в этом месте составляла метров 20 не меньше. Довольно полноводная река втиснута в узкий тоннель, в котором она разгонялась, как воздух в аэродинамической трубе. Влада несло вперед со скоростью не меньше 40 или 50 км в час. После его падения к нему бросилась целая стая пираний, попытавшихся прокусить прочную чешую, но, потыкавшись носами, рыбы разочарованно закружились вокруг него. Влад изловчился и, выбросив когтистую лапу, проткнул одну хищницу насквозь, от чего в воде расплылось розовое облачко. Тут же несколько рыб набросились на свою бывшую подругу или друга и растерзали в считанные секунды, не оставив на когтях даже клочка плоти. Влад с трудом отвел взгляд от завораживающего окружения стаи и сосредоточился на цели путешествия. Как он знал из памяти ящера, через километр река должна войти в более спокойное место. Пещера расширится в несколько раз и течение успокоится. Эта огромная пещера тянется еще на километр, по ее дну везде торчат камни и громадные глыбы. Вернее, даже так. Пещера не огромная пустота, а сеть проток между громадными глыбами и столбами, на которые опирается дно системы надводных пещер, в которых располагается храм Штарат. Ранее, видимо, тоннели были свободны, но они разрушались от времени, в них падали глыбы сверху, и теперь это что-то вроде каменного леса под водой. В этом лесу он должен был найти колодцы, служащие бассейнами для жертвоприношений. Опасность состояла в том, что в этом подводном каменном лесу, кроме пираней водились существа – названия которым он не знал, больше всего они были похожи на ихтиозавров, как их рисовали в курсе палеонтологии, книги, которые ему нравилось листать в детстве, которые он изучал в университете. Если уж в этом мире остались живые тернозавры, почему бы не быть ихтиозавром? И они были. Ящеры называли их Крагины и очень боялись. Влад подозревал, что эти самые крагины разумны. Он не хотел встретить хотя бы одного из них. И знал, что если боишься чего-то, оно точно произойдет. Пока что все шло нормально. Живительные струи, напитанные кислородом, прокачивались через ее жабры, ножные ласты толкали его вперед с довольно приличной скоростью. Глаза, способные видеть в темноте и прикрытые специальными прозрачными веками линзами, осматривали все вокруг. Пока все отлично. Влад поднялся к самой поверхности и стал плавать зигзагами, отыскивая колодцы. Он предположил, что территория рядом с колодцами и бассейнами и над ними должна хорошо освещаться, раз они имели культовое предназначение, а потому в колодец попадает свет. Внизу царила вечная ночь, так что такие яркие пятна должны были видны. Полчаса маневрирования ничего не дали. Никаких колодцев, никаких световых пятен, ничего. Слегка запаниковал. Время идет, а он так и не попал в храм. Замер, повиснув в темной воде, раскинув ноги и руки, как громадная лягушка. Потом ему почему-то захотелось пойти вниз. Он шевельнулся, вяло махнул ластами и неохотно стал спускаться на дно пещеры. Уже спустившись до половины, вдруг стряпнулся. Какого демона ему понадобилось лезть вниз? Ему туда не надо. И тут же, просканировав свои ощущения, понял. Его кто-то стаскивает на дно пещеры, зовёт. Как сирены звали морских путешественников на камне острова. Влад развернулся и, махнув ластами, придал телу максимальное ускорение, но не успел. Огромная многотонная масса пронеслась мимо него, как подводная лодка, только с такой скоростью, что никакими подводными аппаратами не снилось. Веретенообразная туша сделала разворот, и раскрыв усыпанную рядами острейших зубов длинную пасть, бросилась на свою добычу. Человек сделал молниеносный вираж, и когда монстр проскакивал мимо, вонзил в него свои острейшие когти, присосавшись как пиявка. Монстр понесся прочь, пытаясь скинуть жертву, превратившуюся в охотника, а Влад обрушился всей ментальной мощью на мозг Ихтиозавра. Первым его приказом было «стоять!». Громадное существо замерло, как вкопанное. Маг попытался пробиться в нечеловеческий, негуманоидный разум Ихтиозавра, и неожиданно легко это у него получилось. Никаких ментальных блоков тут не было, никаких защит. Ихтиозавр был полуразумен, где-то на уровне очень умной собаки. Подчинить его не составило труда. Обычно это существо глушило и притягивало жертву ментальным ударом, а если не получалось, ему вполне хватало умения разгоняться в воде до громадной скорости и маневрировать как дельфин. Кстати, он чем-то напоминал дельфина, только гигантского. Да еще у него были огромные лапы-плавники, рудименты, оставшиеся от жизни на суше. Влад вышел из мозга плавучего монстра и передал ему картинку. «Колодец, свет, клетк, рыбы, ищи». Монстр послушно махнул хвостом и увлек за собой Влада, держащегося за его верхний плавник. Как оказалось, Ихтиозавр прекрасно знал, где находится искомый колодец. Через 10 минут он доставил мага в дальний угол пещеры, до которого Влад не добрался бы и через сутки поисков. Колодец был тут. Влад отпустил Ихтиозавра, приказав, если что, откликнуться на призыв, и тот уплыл в темноту. Маг внимательно смотрел колодец. Он был перекрыт толстой решеткой, вделанной в скалу намертво. Подплыв к решетке, осмотрел ее. Попробовал сломать, взявшись обеими руками. Ноль. Немного погнулся и все. Толщина не менее 4 см. Интересно, от кого же такой решеткой укрываются? Так-то сломать можно, но нет опоры, рычага, опять же. Поплыл вдоль решетки к тому месту, где она крепилась к скале. Упёрся ногами в скалу, обеими руками взялся за край решетки, напрягся изо всех сил. Мышцы затрещались, ухожили, натянулись. Ни разу с тех пор, как модифицировал свое тело, Влад не прилагал таких физических усилий. Он не поверил своим глазам, когда толстенный пруд вывернулся вместе с куском скалы. Подплыл к следующему штырю, проделал ту же операцию. Наконец, с одного края все штыри решетки были вывернуты скалы. Напрягся отогнул решетку настолько, что смог в нее пролезть совершенно свободно. Лег на решетку, расслабился. Сердце стучало часто, нагрузка была очень серьезной. Кроме того, очень сильно хотелось есть. Даже не то слово, хотелось жрать. Он истратил очень большой объем энергетических ресурсов организма, и теперь тело напоминало, пора бы и восстановить запас. Но восстанавливать было нечем. Не есть же здоровенных жирных пираний, заполошно проносящихся перед носом. Даже если забыть, что они просто сырые и есть рыбу живьем, не входит в перечень его гастрономических пристрастий. Одно то, что здешние пирани вскормлены человеческим мясом, сразу отобьет желаниях есть. Полежав, Влад частично восстановил силы и успокоил дыхание. Теперь настал самый опасный и ответственный момент – подъем в храм. Впрочем, все моменты в последние дни у него были очень ответственными и опасными. Этот не исключение. Едва шевеля плавниками, он стал подниматься вверх, ориентируясь на свет, идущий, видимо, от магических светильников. Влад прижимался к краю колодца, чем выше, тем медленнее поднимался. Наконец он замер в полуметре от поверхности воды, оглядывая то, что можно было бы видеть отсюда. Над водой, на свисающем с потолка длинном канате, висел крюк. Видимо, на него во время ритуальных кормлений пираний подвешивали жертву. Стены вокруг колодца терялись вдали, но их все таки было видно. Украшенные мозаикой, какими-то скульптурами, выдолбленными из камня, они передавали ощущение древней древности. Многие из них были в трещинах или лишены подробностей. Отколото ухо или нос, или же некоторые части скульптурных композиций осыпались. Магические светильники висели на стенах не так густо, как можно было бы ожидать. А возможно свет был не очень ярким потому, что пещера была поистине громадной, едва ли футбольный стадион. Влад заподозрил, что такие огромные полости существовали не сами по себе, а были сделаны искусственно каким-то магическим, а возможно техническим способом. Скорее всего это были остатки культуры древних исчезнувших цивилизаций. Вот только Владу было сейчас не до научных исследований интересных открытий. Больше всего его интересовало, есть ли тут охрана. И узнать это можно было только высунувшись из колодца, или же... В общем, Влад застыл под водой, как ожидающий добычу крокодил, и внимательно слушал, слушал, слушал. Поблизости от колодца не было слышно ни звука. Это обнадеживало. Влад осторожно, очень медленно, со скоростью минутной стрелки высунулся из бассейна и приподнял голову над невысоким бортиком. Оглядел все вокруг. Никого, или лишь в дальнем конце пещеры, метров ста от себя, Влад заметил двух людей в набедренных повязках, стоящих в специальных нишах по обеим сторонам прохода. По-видимому, это были постовые. И они, судя по расхлябанным позам, откровенно скучали. Но что тут охранять в этой пещере, покинуть которую можно только через этот проход или же через колодец, полный пиранией, забранный внизу толстенной решеткой? Жертв на алтаре рядом с ним на столбах пока нет, все тихо. И чего тут торчать? Аккуратно выбравшись из воды, он скользнул на пол, залегая за бортиком колодца, немного полежал, раздумывая. «Менять внешность сейчас не было времени и сил, и так много энергии потратил, так что придется двигаться как есть. Как подобраться к охранникам? Можно пройти по потолку, в общем-то к этому он и готовился. Но можно…» Влад сосредоточился, встал и пошел к охранникам. Ему пришлось создать сложнейшую иллюзию – иллюзию пустоты. Образ пустой пещеры должен был двигаться перед ним, заслоняя как щитом. Шаг за шагом маг приближался к ничего не подозревающим охранникам стараясь не шлепать широченными ступнями по полу и сдерживая дыхание. Скоро уже стали видны их лица. Тридцатилетних мужчин в полном рассвете сил, увешанных украшениями, видимо, это были амулеты. И невидимо, точно. Влад почувствовал их биение метров за 10 и забеспокоился, что они могут почувствовать его амулеты, набитые силой до предела. Уж такой объем силы должен ощутить любой серьезный маг. Иллюзия закрывала только от невооруженного глаза, а маг ощущал силу, как крыса чует запах сыра. «Ты ничего не чувствуешь», — встрепенулся один из часовых. «Вроде как рядом источник силы». «Хе, не болтай на посту, дранис узнает, шкуру сдерет. Окажешься вместе с этими бабами на пыточном столе». У Влада замерло сердце. Похоже, речь шла о его женщинах. «Неужели не успел?» Он подошел к вертящему головой охраннику, тот успел воскликнуть. «Да воже, где то рядом!» И умер со свернутой шеей. Треск позвонков прозвучал, как выстрел, и не успело тело упасть на пол, как Влад схватил второго охранника за голову и обрушил на него ментальный удар. Как и следовало ожидать, у того стоял блок, правда послабее, чем у Шамаса. Магу ставила блок сама Доранис, а тут обошлись менталисты уровнем гораздо ниже. После неистовой атаки Влада на защиты рухнула, оставив руины и разрозненные ячейки памяти вокруг. Влад заметался по ячейкам, собирая и выдирая информацию, и через минуту лихорадочных поисков добрался до нужной информации. Перед ним лежала полная схема пещерного храмового комплекса, по крайней мере на том уровне, на котором его знал этот человек. Самое главное, на ней были и пещеры, где держали заложников, и покои Даронисса, у которых охранники стояли не единожды, а также все выходы из храма. Теперь надо было добраться до пещеры с пленницами. Заветная пещера была в километре от него соединенная с пещерой Жертвенника широкими охраняемыми проходами. Он порылся в памяти охранника и вытащил из нее образ главного стражника мага, мужчины лет 40 с неестественно белой кожей и светлыми волосами, похожего на дронису. Влад сделал вывод, что дронисы и главный страж родственники. Впрочем, почему бы нет? Еще покопавшись в голове охранника, Влад вытащил из нее все, что возможно, осмотрел руины сознания. Человек стал лишенным после разрушения, связанное с сознанием стены защиты. Шамасса Макс сумел собрать воедино, но тут ему стараться было, в общем-то, незачем, да и некогда, это заняло бы достаточно много времени. Поэтому Влад подхватил охранников за руки и поволок к бассейну с пираньями, думая о том, что сегодня у них будет сытный ужин. После того, как он переправил охранников в кишащую злобными тварями воду, сразу вскипевшую кровавой пеной, Влад создал иллюзию, полностью повторявшую облик главного стражника. Только он имел право проходить во все концы храмового комплекса, иначе быть не могло, ведь ему надо проверять посты. Иллюзию прикрепил на один из амулетов и порадовался, что ему не пришлось устраивать долгие переделки тела, тратя драгоценные жизненные ресурсы. Конечно, иллюзия вряд ли скроет его от глаз такой могущественной волшебницы, как Даронисса но если он ее встретит, бой так и так неминуем, поэтому большого значения данный факт не имел. Проходя мимо опустевших ниш, Влад на несколько секунд остановился и, вызов из памяти облик охранников, поставил в нише их копии, до мельчайших подробностей, повторяющие также и поведение убитых. Они переминались с ноги на ногу, смотрели вперед, и казалось, что слышно их дыхание, иллюзорная грудь поднималась и опускалась. Сколько продержится копии, Влад не знал, но если кто-то заглянет в пещеру, то увидит охранников на посту и не станет поднимать тревогу. Что Владу и было нужно. Из воспоминаний стражника он узнал, что главный стражник – человек угрюмый, злобный и нелюдимый. Обычно он проносился по коридорам храма, не приветствуя никого, но ну, кроме своей госпожи Дронисы, и коршуном, налетая на зазевавшихся охранников, выискивал малейшие нарушения и карал за них нещадно. Несколько охранников в свое время закончили жизнь на жертвенном камне – по настоянию этого монстра. Остальные его боялись до нервной дрожи и уж точно не стали бы спрашивать, куда и зачем он идет. Владу это было на руку. Выйдя в коридор, он, копируя походку главного стражника, понесся к своей цели. Мелькали испуганные лица вытягивающихся перед ним охранников, коридоры, которые он узнавал, как если бы проходил тут сотни тысяч раз. Так оно и было — Ведь у него в голове прижилась память убитого охранника, а многие из них, в том числе и тот, кого он убил, никогда не выходили из пещер с тех пор, как маленькими мальчиками охотнили у родителей и заперли в храме Аштарат. Влад подозревал, что аштарийцы, как и он сам, умели делать магов из простых людей, но доказательств этого у него не было. Он не располагал временем, чтобы как следует выпотрошить разрозненную память убитого охранника. Если бы его сознание осталось цело, тогда, потянув за ниточку воспоминаний, Влад вымотал бы весь клубок памяти. А так пришлось довольствоваться кусками воспоминаний, выдирая их из отдельных ячеек. Информации о переделке людей там не было. Но если он, Влад, мог это делать, то допускал, что и Доронисса смогла. Лучше переоценить противника, чем недооценить. Это Влад четко усвоил еще во время своей бурной молодости на земле. Наконец он оказался у двери, ведущей в хранилище жертв. Примерно так оно называлось официально. Просторечие «Жертвенный загон». У дверей стояло четверо охранников, настороженные, с испугом смотревшие на своего начальника. Один из них, видимо, старший, вышел вперед и стал докладывать. «Господин, за время нашего дежурства ничего подозрительно замечено не было. Жертвы на местах с ними занимаются маги-палачи». Влад заставил себя кивнуть и, отстранив охранника, толкнул дверь в пещеру. Его глазам предстала страшная картина. Весь зал был уставлен каменными столами по типу прозекторских. Почти на каждом столе были привязаны люди, предназначенные в жертву. Их руки, ноги, живот и голову охватывали широкие ленты. Жертвы находились в разной степени готовности. Одни безучастно смотрели в потолок, ожидая своей участи, другие метались, пытаясь вырваться, третьи стонали от боли с ужасом глядя, как в их ранах копошатся черви и прогрызают себе норы насекомые. Видимо, жрецы занимались исследованиями на предмет изобретения все более и более экзотичных пыток для услады дранисы. Из памяти убитого охранника Влад узнал, Что главная жрица любила посмотреть, как пытают людей, это приводило ее в возбуждение, и после этого она придавала сексуальным утехам с выбранными ею партнерами и партнёршами. Всю эту картину Влад уловил одним взглядом, окинув пещеру цепким взором. Он уже перешел на сверхчувственное восприятие и двигался и соображал с огромной скоростью, сжигая оставшиеся жизненные ресурсы, как истребитель, включивший форсаж. Марьяна и лесана лежали в центре зала, и около них дежурили два мага. Пленницы, как и все их товарищи по несчастью, были обнажены, и на их телах виднелось множество синяков. Возможно, кровоизлияния возникли после того, как маги-палачи вторгались в их организмы своей магией, чтобы принести как можно больше боли. Магические узлы женщин, скорее всего, были пусты, макрил вытянул из них всю магию, на их шеях виднелись серые металлические ошейники. Под взглядами удивленных подчиненных Влад решительно прошел к столам, у которых стояли маги-палачи. Женщины были в сознании, но губы их были искусны, и тела дёргались в судорогах. Они глухо стонали, уже не в силах переносить страдания. И Влад со страданием и гневом увидел у них в волосах белые пряди. Они посидели за считанные часы, что находились в руках захватчиков. Удивительно, но они еще не потеряли воли к сопротивлению. Влад услышал, как Марьяна с утробным стоном выдохнула. «Держись. Он все равно придет. Я знаю, они не смогут его остановить. Он такой». «Я не могу. Я же не могу терпеть». Под равнодушным взглядом мага-палача лиса она от боли забилась в судорогах. Из ее глаз полились крупные слезы. «Я сейчас сойду с ума. Я уже не знаю, кто я». «Держись, девка!» — прорычала Марьяна и выдала такую матерную тираду, что даже столичные возчики позавидовали бы ее знанием подробностей полового акта с людьми, животными и со всем светом, включая магов и служителей храма Аштарты. «Он все равно придет, и тогда им будет очень плохо». Влад был отстранённо холоден, стараясь относиться к происходящему, как будто смотрит страшное кино из разряда ужастиков. Его мозг работал четко, мысли текли хрустальными струями, а действия были точны, как никогда. Влад сделал два молниеносных мягких движения, сродни движением кошки и, скорее, мангуста, убивающего кобру. Оба мага-палача застылись недоуменными лицами, а из их распортых, как скальпелем шеи, красными толчками хлынула кровь. Следующими движениями были секущие удары вокруг тел женщин, перебивающих их путы. А точные, как молекулярные ножи, когти действовали эффективно и безошибочно, рассекая прочную ткань. Женщины замерли в испуге, но в следующее мгновение на лице Марьяны появилось выражение понимания, и слабо улыбнувшись, она сказала, «Ты... я знала. Прости, мы не можем стоять, они отключили у нас все функции, и лечиться не можем. мокрил. Влад кивнул, осторожно взялся за ошейник женщины, и через секунду крепления адского приспособления не выдержали-лопнули. Он отбросил ее в сторону. Второй ошейник последовал за первым. «Миг!» – заколыхался портал, и Марьяна была вброшена в жемчужное окно. Еще секунды и Лисана, ойкнув, исчезла в портале. Теперь у него были развязаны руки. Отпустив портал, Влад обернулся и встретил толпу стражников-магов, летевшую на него с сетями. Они растянулись по всей площади пещеры, а за ними стояла невероятно красивая женщина в набедренной повязке из прозрачного шелка, не скрывающей практически ничего. Ее пунцовые губы улыбались, и это изщадье ада было похоже на нежную и нескушенную барышню, а не на страшную могиню невероятной мощи. Она повела рукой и негромко приказала: Всем стоять. Потом спокойно вышла вперед и, упершись рукой в упругой, выставленный вперед бедро, сказала: Ну, наконец-то, ты принял мое приглашение. Ты думаешь, мне твои бабы были нужны? Ты мне нужен был, ты. А раз не ушел в портал, значит, чего ты хочешь. «А чего ты хочешь, я знаю. Захватить меня, мой разум, взять мою власть. Так? Так, можешь не отвечать. Я отметаю всякие мелкие, несущественные желания, вроде мести за своих людей и так далее. Хотя ты, как я знаю, подвержен этим ничтожным страстям». «Любить близких, жалеть людей? Чушь. Ты предназначен для великой власти. Для самой великой, какая есть. Я предлагаю тебе, прими власть Аштарат, пусти меня в себя, и ты получишь все, что пожелаешь. Ты будешь так силён, так велик, что даже представить себе не можешь». «Ты думаешь, что силён? Думаешь, ты что-то стоишь против меня?» Бронис усмехнулась и повела рукой. Влад почувствовал, как сжалось его сердце, будто охваченное невидимым кольцом забилось, как в клетке. Потом неприятное ощущение исчезло, и он судорожно вздохнул. «Почувствовал? Так-то. Сейчас в жертвенном зале начали приносить жертву людей. Уже умерла сотня, не меньше. И все для чего? Чтобы овладеть твоей душой. Смерть нам не нужна. Нужен ты. Ты сможешь завоевать мир». Служить мне лучше, чем эта девка. Влад вначале не понял, что происходит. Он был уверен, что говорит с могущественной магиней, которая решила убрать преграду в лице мятежного мага со своей дороги, но с ужасом понял, что перед ним существо гораздо более высокой энергетики, чем он сам или Даранисса. Это существо, Аштарат, заняло тело магини. Перед ним была сама Аштарат. Кто это был или что это было, никто бы сейчас не мог сказать. Возможно, что в далеком прошлом какой-то маг или магини вышли на такой уровень развития магии, что отказались от своей человеческой сущности и перешли на другой энергетический уровень. Вот только для этого надо было все больше и больше человеческих душ, которыми питалась сила богини. Возможно, богиня сочла, что Дараниса соответствует ее задачам меньше, чем Влад, и решила поменять главу своего храма, видя больший потенциал земного человека. Ты получишь вечную жизнь, вечное здоровье, красоту, молодость. У тебя будет все, что захочешь. И я буду вечно жить в этом храме?» Проницательно заметил Влад, лихорадочно прикидывая, что ему делать и как отсюда свалить, если, конечно, теперь это удастся. Или, может быть, есть какая-то возможность победить безумную богиню? «А чем тебе тут не нравится?» Уклончиво спросила Аштарат, подтверждая подозрение Влада, что богиня каким-то образом привязана к этому месту и кроме стен храма нигде не может воплощаться в живого человека. Я просто так спросил. Влад пожал плечами и незаметно сделал шаг к красотке. И как это будет выглядеть? Как я займу ее место? Ну, я сейчас объявлю, что ты с этого момента вместо Даранисы становишься главой храма Аштарат. Вот и все. Еще шажок. Осталось три метра. А как ты можешь быть уверен, что я буду тебе повиноваться? Ну, ты позволишь мне войти в себя, я оставлю в тебе частичку моего сознания и всегда буду с тобой. А в особых случаях буду входить в тебя и управлять твоим телом. Видишь, ничего обременительного, но ты получишь за это все что угодно. Еще шаг. Уже видны капельки пота, выступившей на гладкой коже груди Ранисы, Видимо, не так уж и легко содержать себе богиню. Главное, чтобы не успела выйти из тела, мелькнула мысль и исчезла, оставляя место лишь холодному расчету, направляющему Влада. Еще шаг. Богиня уже на расстоянии вытянутой руки, но как будто не замечает приближения Влада, распинаясь о благах, которые он получит, если примет власть богини. Еще маленький шажок. Поехали!» Вспыхнул огромный портал, и одновременно Влад схватил богиню обеими руками и выбросил в окно. Портал схлопнулся, и Влада хватила страшная боль. А Штарат всё-таки успела остановить его сердце и попыталась ворваться в разум, когда он к ней прикоснулся. Защита, выстроенная с помощью драконьей магии, переплетенная с магией Аштарат, выдержала полсекунды, прежде чем начала разрушаться во время контакта с богиней. Но этого времени Владу хватило, чтобы метнуть Аштарат в портал, открывающийся. А вот куда он на самом деле открывался, Влад не знал. Он представил себе кратер, сформированный некогда запущенным на Луну космическим аппаратом. Теперь Дораниса там. Вместе с той, кто захватил ее тело и разум. Вернуться назад она, скорее всего, не сможет. Порталы, которые они создавали тут, в Аштарате, подпитывали жизнями десятков и сотен людей, луна же необитаема. Так что ей ничего не светит, кроме жаркого-прижаркого солнца и безвоздушного пространства. Отправил он ее туда или нет, и куда вообще отправил, не суть важно. Главное, Влад чувствовал, что теперь ее нет в этом мире. Она исчезла. И хотя рухнули его планы, он хотел, как и предполагал Аштарат, захватить разум жрицы и через нее закулисно управлять всеми, кого она успела подмять под себя, он чувствовал огромное облегчение. Как оказалось, цель его была слишком претенциозна, а достижение ее чревато смертельной опасностью. С богами ему бороться еще не по силам. Чудо, что он сумел усыпить ее внимание и отправить в портал. Видимо, за тысячи лет абсолютной власти она совершенно уверила в своей неприкасаемости и потеряла страх. Но что может сделать ей обычный человек совсем не бог? Впрочем, обычно ничего. Но ведь Влад не был обычным человеком. Влад очнулся. После отправки богини в портал прошло всего лишь секунды три, а оказалась целая жизнь. Он посмотрел вокруг. Слуги Аштарат с ужасом и почтением смотрели на него, и потом как один повалились ниц с криками. «Великий жрец! О, великий отец!» Он вначале ничего не понял, потом от души рассмеялся. Перед самой отправкой Аштарата опрометчиво заявила, что он теперь преемник Доронисы, и они обязаны повиноваться ему так же, как и ей. И теперь он — великий жрец, серый властелин, вершитель жизни и смерти миллионов людей?» Влад принял иллюзорный облик самого себя. На радикальной перестройке опять не было времени и сказал. «Все встаньте. Как вы слышали, Доранисса, она же богиня штарат назначила меня своим преемником. Мое имя Влад. Можете меня звать господин Влад. Теперь все будет по-новому. Грядут перемены. Первое мое приказание — сейчас же, сию секунду, прекратите казни людей. Бегом. И отпустите жертв, которые находятся здесь». Лекарем заняться их лечением. Кто здесь самый сильный маг, кто был следующим после доронисы Вперед вышел высокий беловолосый мужчина лет 30. Он был довольно молод и красив для великого мага, но Влад знал, что внешность обманчива. Ему могло быть и тысячу лет, и две. Он прощупал магически. Маг был по силам на уровне макабера может быть, послабее. Маг представился. Я старший жрец Агронор. Великая мать Дорониса дала прямой приказ подчиниться тебе, я подчиняюсь ее воле. Он склонил голову и встал на колено в метре от Влада. Тот подошел к старшему жрецу, положил руки ему на голову без церемонии ворвался в сознание. Через 10 минут борьбы защита была сломана, мозг захвачен. Влад устал убрал руки от поверженного первого помощника и сказал, «Займись храмом. Теперь я здесь главный. Мне необходимо улететь по своим делам, но я вернусь. Проследи, чтобы всем раненым была оказана помощь, а казнь, жертвоприношении и пытки запретить. Казнь только по моему разрешению, это понятно?» «Понятно, господин. Теперь ты старший после меня. Я скоро прилечу, и мы с тобой разработаем систему управления храмом. Прощай». Влад повернулся, открыл портал, не обращая внимания на шарахнувшихся от него аштарицев. Открыл он его прямо к воротам замка, и когда вывалился на заснеженную дорогу, через несколько минут, пока приходил в себя, с удивлением увидел несущихся на него стражников. Они вопили. «Чудовище! Демон! Убить демона!» Первый удар мечи он отразил руками, пытаясь никого не задеть. Тем более, что это были обычные стражники, не спецназ с ускоренными движениями и молекулярными мечами, и не представляли никакой опасности, их мечи даже не могли как следует рубануть по его защищенной прочной чешуёй шкуре. Но их становилось все больше, и Влад опасался, что придется их покалечить, сколько можно отмахиваться. Он выматерился, а стражники еще пуще закричали «Проклятый демон! Ещё и материться и навалились на нее с удвоенной силой. Владу ничего не оставалось, как позорно бежать. Он поднялся в воздух и завис над ними, поливая матерной бранью. «Идиоты! Это я, ваш хозяин!» Примчался в стревожный макобер задрал голову вверх, глядя на него. А Влад яростно закричал. «Сигизмунд, успокой этих дебилов! Я в замок войти не могу! Если честно, замёрз и хочу жрать, как собака!» Тут, как из-под земли, выскочили две четвероногие бестии и радостно запрыгали. «Привет, хозяин! Привет! Как ты здорово выглядишь и интересно! Теперь у тебя когти есть? Скажи, что с ними удобнее!» «Вы скажите Макаберу, что это я, а то еще палить начнет, как из пушки. Кстати, а как вы меня узнали в этом обличье?» «Хозяин смешной, смешной хозяин. Мы ж тебе говорили, что узнаем тебя, даже если ты сделаешься собакой. А может, действительно собакой станешь? Побегаем вместе. Весело, весело!» Макабер крикнул. «Влад, ты что ли? Ну, у тебя и абразина. Спускайся. Эй, идиоты, прежде чем нападать, надо было спросить, кто он такой». Влад спустился вниз, на глазах насторожных осторожных охранников подошел к Макаберу и с волнением спросил. «Как там девочки? Что с ними, целы?» «Фу, точно, Влад», — с усмешкой констатировал маг. «Целы они, целы. лечит их, все будет нормально. Крепко им досталось. Но ничего страшного. Пошли скорее, я говорю желанием услышать о твоих приключениях». «Девки рассказывали немного, но я из их сумбурного рассказа ничего не понял. Что да как там было? А ты чего, не мог принять нормальный вид?» «Некогда было», — отмахнулся Влад. «На мне человеческая иллюзия была, но ее сорвало при переходе через портал. Вот они и приняли меня как демона». Он мотнул головой в сторону замерзших охранников. «Сейчас буду переделываться, только в тепло надо, у меня уже зубы стучат от холода». Тогда побежали. Макобер пустился в припрыжку, впереди мчались голованы, а следом нёсся здоровенный жаб, весь зеленый чешуе, оставляя за собой следы на стегу. Этот инцидент лёг в основу многочисленных легенд, разнесенных охранниками по окрестным трактирам. К волчьей ипостаси графа Совалова добавилась еще одна жабье. Теперь он был еще и огромной жабой с острыми когтями, набрасывавшейся на супостатов, появляясь из умывального тазика в домах нехороших людей».